Рива получила развод через неделю после разговора с дедушкой. Ей даже не понадобилось встречаться с Ноа. Брак просто аннулировали дистанционно. Наверное, Дари мог бы оспорить решение, ведь высокий титул Рива получила уже после брака, но он не стал этого делать. Или не захотел связываться с могущественной семьёй Гановеров, или Роберт что-то пообещал взамен. Ведь всё в этом мире можно свести до банальной сделки, даже развод. Риви было всё равно, теперь она свободна. В её паспорт внесли необходимые изменения, правда, для этого пришлось лететь на другой материк в юридический центр. Её стали называть леди вместо госпожа, подключили коммутатор к семейной сети и дали возможность распоряжаться миллиардами, находящимися на счетах семьи. Лимита для неё не было. Она узнала, что у неё есть двоюродные и троюродные дяди и тёти, дедушки и бабушки, племянники и племянницы. Огромная империя Гановеров насчитывала несколько десятков дальних и близких родственников. Знакомиться и знакомиться. Но старейшиной оставался Роберт. Дедушка взялся обучать её работе с голосом. Пусть ревомысли надала себе клятву никогда им не пользоваться, но эти часы были единственными, которые она проводила наедине с дедушкой. Она не могла от них отказаться. Роберт нанял учителей по конному поло и гольфу, подарил двух чистокровных рысаков и шикарную космическую яхту. Пригласил модельеров для пошива эксклюзивного гардероба и ювелиров для создания собственной линии украшений под брендом Ривалдина. У Ривы не оставалось ни одной свободной минуты, из нее делали наследницу. О как же долго жду тебя, прекрасный рыцарь мой. В окне давно горит свеча, прекрасный рыцарь мой. Натруден путь, сгустилась тьма, прекрасный рыцарь мой. Жизнь без твоей любви тюрьма, и в клетке золотой. Рива пела балладу о рыцаре. Её нежный, чистый голос звенел под сводами огромной конюшни, куда случайно заглянул Роберт в поисках внучки. Эту песню когда-то пела Феотиста, хрипло сказал он после того, как Рива закончила. Девушка вздрогнула и обернулась. Она иногда приходила сюда к лошадям, чтобы попеть в одиночестве. Конюшня имела хорошую акустику, а её купол прекрасно усиливал звук. Ирива подошла ближе. Дедушка выглядел взволнованным. Губы дрожали, глаза блестели непролитыми слезами. "Да, она пела мне её, когда я была маленькой", тихо прошептала она. "А ты действительно талантлив, со странной интонацией, одновременно и удивлённо, и благоговейно произнёс Роберт. В нашей семье у всех сильные голоса, но никто не стал профессиональным певцом. Понимаю, Улыбнулась Рива, вспомнив Эмилию. Говорят, зарабатывать своим трудом аристократам неприлично. Ганновер немного помолчал, подошёл к загону, в котором находился самый породистый его жеребец Прометей. Тот радостно заржал, узнав хозяина. Роберт взял из автоматической камеры яблоко и поднёс к морде коня. "Ривальдино", задумчиво спросил он, глядя бархатистый нос Прометея. А чем бы ты хотела заниматься в жизни? Рива напряжённо посмотрела на дедушку, а тот продолжал: "Ты скоро окажешься на вершине. Через некоторое время я дам закрытую пресс-конференцию для своих журналистов. Им мы поведаем отредактированную версию событий. Как ты оказалась на Псилоне, через что тебе пришлось пройти, чтобы вернуться в лоно семьи? Майера упоминать не будем. Спишем всё на сумасшедшего завистника, который украл фиатисту" Шиминные юристы сейчас переписывают историю. И, кстати, загадочно добавил он: сын Майера может никогда и не получить приставку Эй. Ещё не поздно поставить ему блок. Рива задумалась. Роберт предлагает ей всё? Только вот что за это всё он потребует взамен? Опять брак по договорённости? Рождение наследника из пробирки? Второго, но только теперь под присмотром дедушки? Чем бы я хотела заниматься в жизни? повторила медленно она и внимательно посмотрела на мужчину. В моих желаниях ничего не изменилось. Я как и 10, и 20 лет назад хочу петь. Гановер обернулся и только набрал воздух для возражений, как Рива резко взмахнула ладонью, прерывая возможный протест. Я хочу быть свободной, жёстко убеждённо произнесла она. Хочу ездить по миру, выступать в театрах и на площадях петь детям и дарить радость людям я хочу просто жить быть любимой и любить самой это же так просто дедушка роберт смотрел на риву и не мог отвести взгляд он внезапно прозрел увидел перед собой сильную личность увидел твёрдость и уверенность в её глазах и понял что задуманное им осуществить будет очень непросто Я хочу детей, не с помощью искусственного оплодотворения под присмотром врачей, а родить самой, и не одного, а минимум троих, и жить с ними и любимым человеком где-нибудь на прекрасной живописной планете, вдали от политики, мутаций и сомнительной нравственности столицы. Роберт Поджалгубы. У меня были немного другие планы в отношении тебя, произнёс он задумчиво. Это моя жизнь, дедушка. Веска и многозначительно сказала Рива. И мне выбирать, как её прожить. Мне давно не 16 лет, и я взрослая женщина, и больше никому не позволю управлять собой. Девушка стояла, натянутая как струна. Казалось, сам воздух звенит от колоссального напряжения между двумя родными людьми. Даже лошади замерли, чувствуя приближение бури. Феотиста была помягче. В конце концов холодно произнёс Роберт: Не такая темпераментная и суровая. У меня была хорошая школа, спокойно заметила Рива. Маски сброшены. Она высказала всё, что её волновало, и готова была образно выражаясь, драться за своё счастье и свободу. И дедушка увидел в её глазах эту решимость. Я правильно понимаю, что ты не выйдешь замуж за предложенного мною кандидата? Со вздохом, уже ни на что не рассчитывая, поинтересовался он. Правильно? Спокойно согласилась Рива. Пора вам привыкать к мысли, что именно Рейк Крок будет вашим зятем, и никто другой. Этот выскочка-наёмник Робертом мгновенно вспыхнул. Дедушка. Голос Ривы стал чарующим и обольстительным. У вас осталось не так уж много близких родных, чтобы разбрасываться ими. Я всё равно рано или поздно сбегу к нему. У вас есть два выхода. Первый вы больше никогда в жизни не видите меня. своих правнуков и правнучек. Второй, вы позволяете мне связаться с Рэйем, присутствуете на нашей свадьбе, и мы с детьми радуем вас своими частыми посещениями. Это шантаж, девочка. У вас научилась, дедушка, Роберт обречённо вздохнул, потом поднял взгляд и не смело улыбнулся. Тогда иди, встречай своего будущего мужа. Рива приоткрыла в изумлении рот, глаза вспыхнули сумасшедшей радостью. "Раз здесь, в 10 километрах к северу от поместья", буркнул он недовольно. Автоматический зонт засёк его ещё сутки назад. "Он умён и находчив, твой будущий муж", Рива широко заулыбалась, не в силах сдержать эмоций. Потом подбежала к дедушке и крепко обняла его. Тот замер от неожиданности, сердце его дрогнуло и сладостно затрепетало от волнения. Его словно омыла тёплой, трогательно нежностью, исходящей от Ривы. её искренней радостью и любовью. "Ты иди", хриплым голосом повторил он, вытащил из кармана маленький навигатор и протянул девушке. "Здесь, чтобы не заблудиться, координаты с дрона". "Спасибо", всхлипнула девушка и поцеловала его в щёку. "Ты самый лучший дедушка на свете". Роберт смотрел, как внучка выбегает из конюшни и бежит к фляторам, потом задумчиво улыбаясь своим мыслям, подошёл к Прометею. Правильно ли он сделал? Дари предлагала ему заманчивый и щедрый контракт в обмен на Риву. И если бы она захотела, она даже никогда бы больше не встретилась с Ноа. Её дети могли бы претендовать на приставку B. Он даже раскрыл секрет их семейной мутации феноменальная память. 100 лет назад семья Холланд начала работать над ДНК детей и добилась небольших улучшений. Отец Ноа предлагал впервые в истории совместить в детях Ривы две действующие мутации и в последующих поколениях сделать потомков гонноверов и холландов властелиями мира. И это при том, что он до сих пор не знал, какая именно мутация была у гонноверов. Дарий открыл перед ним все карты, но Роберт отказался. В последнее время ему всё чаще стало казаться, что суперспособности приносят больше вреда, чем пользы. Его сын прямой тому подтверждение. Он давно уже забыл, как это бескорыстно любить, забыл, испытывал ли какие-то чувства к своей жене, детям. Ему казалось, что он очень любил Феотисту, но сейчас уже сомневался даже в этом. Разве мог любящий отец продать дочку за эксклюзивный грант на разработку тридемита на планете Метежник? Или с возрастом всё видится в ином свете? Рива сказала, что будет рожать сама. Роберт фыркнул себе под нос. И если врачи не будут вмешиваться в ДНК зародышей, мутация через 3-4 поколения потихоньку угаснет. Голос будет становиться всё слабее и слабее. И сейчас Роберт решал прежде всего для себя, нужно ли продолжать поддерживать мутации. Мужчина открыл загон и вывел Прометея. Конь радостно фыркал и перебирал копытами, с нетерпением ожидая прогулки. Как просто с животными, они любят безусловной, искренней любовью и не боятся показывать это. А вот люди. Он же ни разу не сказал Риве, что любуется ею, восхищается и гордится его внучка. Она выросла сильной и смелой, даже удивительно. Притворилась кроткой овечкой, согласилась на титул, на разрыв с телохранителем и обманула. А потом с таким пылом доказывала своё право на свободу и выбор. что он безоговорочно сдался. Конь всхрапнул и боднул Роберта в грудь. Стар он стал и сентиментален, хочет, чтобы Рива было счастливо. Рыпачти добрался. Навигатор показывал, что до главного поместья Гановеров 10 км. Он не стал ничего загадывать, самое бесполезное занятие предаваться мечтам и строить воздушные замки. У него была цель, а там Рива или нет, он скоро узнает. Он нашёл лазейку. В районе Северного полюса находились всего две автоматические космические станции, и была возможность их обмануть. Полицейские крейсеры не патрулировали этот район, а вместо себя в том месте, где его шатал висел 2 недели, он оставил пустышку небольшой спутник, который на запросы отвечал позывными Рейя и раз в день запрашивал разрешение на посадку, так же как и он до этого времени. Даже если пустышка продержится всего сутки или двое, она своё дело сделает, отвлечёт внимание. Рейд подлетел как можно ближе к северной части острова и сел на воду. Его корабль не пустили бы через охраняемый периметр, а вот животному телу пробраться проще. Ведь животные передвигаются по территории беспрепятственно. Придётся добираться вплавь и пешком. Ничего страшного. Военный комбинезон жизнеобеспечения рассчитан на сохранение жизни человека в течение нескольких дней в условиях вакуума. Так что сутки в ледяной воде выдержит с лёгкостью. Зонтон заметил ещё вчера. Тот следовал за ним на высоте около 100 м и ничего не предпринимал. Сначала Рей каждую минуту ожидал приказа остановиться или звука сирен полицейских флайеров, окружающих его. Но всё было тихо и спокойно. Потом он уже не обращал внимания на летающий над ним дрон. За 2 дня неутомимого размеренного бега он покрыл расстояние более чем в 300 км. Впервые он сказал спасибо искусственным составам и своей невероятной выносливости. На лугах паслись лошади, но во-первых, Рэн не умел на них ездить, а во-вторых, они скорее всего чипированы, и Роберт сразу узнает о пропаже. Хотя сейчас это уже не важно. Рэй сидел на небольшом камне и отдыхал. Оставался один марш-бросок, и он в поместье. Там придётся применить не только силу и выносливость, но и красноречие, способности к убеждению и даже, возможно, настойчивость. Роберта будет трудно переубедить. Вот только об этом он будет думать, когда доберётся. Что это? Над лугом на максимальной для такой малютки скорости к нему летел флаттер для гольфа. Рэй прищурился. На сиденье восседала раскрасневшаяся от бьющего в лицо ветра Рива. Она на всём ходу спрыгнула с ещё летящей платформы и упала в раскрытые объятия: яркая, душистая, ослепительная и любимая. Сначала поцелуи, зацеловать так крепко, чтобы стереть из памяти месяц разлуки, долгие ночи одиночества и страх, поселившийся в сердце. Заласкать до сумасшествия. слица, стать одним целым, одним дыханием и одним телом. Она здесь, в его руках, тёплая, живая, нежная. Рива захлёбывалась от счастья. Её маленькое сердечко норовило выскочить из груди. Чумазый, пыльный, страшный, в жутком чёрном комбинезоне, но такой родной и любимый. Её рый, её избранник, её судьба. Как ты считаешь, будет прилично выйти замуж так быстро после развода? задыхаясь, хрипло пролепетала она. Я считаю, что никому не должно быть до этого никакого дела, ответил Рэй, нисколько не удивившись вопросу. А ты готова ко второму браку в третьей степени? Рива подняла лицо к небу и счастливо рассмеялась. Я ещё ни к чему не была так готова.